Глава 6. Во дворе взвешивали их дорожные сумки, которые требовалось распределить между насильщиками и ослами. Восхождение — это нечто большее, чем опасное приключение. Для решения связанных с логистикой вопросов требуется чуть ли не военное планирование. Следуя инструкциям Мингмы, Сесили лишла мимо ярко покрашенных домиков с низкими стенами, по дорожке вымощенной плоскими гладкими камнями. Погода стояла прекрасная, и хотя вершину Монаслу скрывали облака, силуэты других гор были видны четко. Эти пики были слишком маленькими, чтобы заинтересовать альпинистов. Большинство стояли непокоренными. Но Сесили была потрясена высотой и дикой красотой полощатых горных формирований. Интересно, каково это — жить под сенью таких громадин, когда тебе постоянно напоминают о твоем месте в этом мире? Кое-где камни на тропе — перемежались с участками размокшей земли. Сесилия остановилась, чтобы погладить маленьких пушистых собачек, бежавших за ней по пятам всю дорогу от деревни. Вдоль тропинки тек ручей. Его мирное журчание служило приятным звуковым сопровождением. Вскоре она дошла до ряда молитвенных мельниц Мани, вращающихся бронзовых цилиндров с вычеканными на них мантрами. Согнутая возрастом монахиня в коричнево-ржавой шале обошла все мельницы по часовой стрелке и раскрутила их. Сесили колебалась. Ей хотелось повторить действия женщины, но она опасалась, что это будет непочтительно по отношению к местным. А может, непочтительным будет пройти мимо, не раскрутив мельницы? Сесили чувствовала, что лучше раскрутить. Она подошла к ближайшему барабану, и толкнула его, надавив на маленькую деревянную ручку. Барабан с грохотом прокрутился. Затем перешла к следующему, потом к следующему. Сесили молилась, пока последний барабан не замедлился. Внутренний голос подсказывал, что подойти сначала к мельнице было правильным решением. Монахиня повернулась и улыбнулась ей. Сесили приветственно склонила голову. Своим морщинистым лицом женщина напомнила ей бабушку. Она не навещала бабушку с тех пор, как та переехала в Суджоу, и страшно сожалела о том, что не увиделась с ней хотя бы раз перед смертью. Из всех людей, появлявшихся на ее жизненном пути, только бабушка была источником комфорта и любви. Когда Сесилия плохо сдала выпускные экзамены в школе, дед прочитал нотацию, а мать заставила писать в университеты письма с мольбой выделить ей место. И только бабушка... Сидела с ней и учила готовить джаодзи, ее любимое блюдо. Джаодзи ⁇ китайские пельмени. Вот так ты и научишься подбадривать себя и не падать духом, говорила Найнай. -най. В переводе с китайского ⁇ бабушка. Сесили получила степень по английской литературе, но после окончания учебы перескакивала с одной работы на другую, так и не найдя своего места. За долгие годы она налепила горы пельменей. Пельмени на отказ дать интервью, пельмени на разрыв отношений, пельмени на отсутствие денег до зарплаты. Но, к счастью, у меня есть немного замороженных пельменей. Сесили улыбнулась, вспоминая об этом. Бабушка гордилась бы ею. Она была сильной женщиной, которая приехала в Соединенное Королевство с десятью фунтами в кармане, практически не зная английского. И вот ее внучка собирается штурмовать одну из высочайших вершин мира. Най, най порадовалась бы этому, полагаясь только на себя, Сеси. Монахиня заговорила. Сесили сожалела о том, что не понимает ее. Слова сопровождались радушной улыбкой, поэтому она опять склонила голову. «Монастырь?» Монахиня махнула рукой в сторону обшарпанного здания. «Дань-Ябат», — неуверенно сказала Сесили по-непальски. Монастырь был закрыт, здание находилось на ремонте. Чуть в стороне она заметила указатель к озеру – Бирендра Тал. Сесили решила пойти туда. Времени было достаточно. Тропа вокруг монастыря заросла. В земле были глубокие дыры. Вероятно, для фундамента будущего здания. Сейчас же эти дыры представляли собой ловушки для альпинистов, ужасно боявшихся подвернуть ногу перед восхождением. Сесили вспомнила о предупреждениях Мингмы и стала ступать очень осторожно. В лесу, когда деревня исчезла из виду, тропа была уже не такой опасной. Поднимаясь все выше и выше, Сесили перешла по перекинутым бревнам несколько ручейков. Постепенно лес стал редеть, отступая перед голыми скалами и осыпями. Сесили перебралась через небольшое скопление валунов и неожиданно увидела внизу озеро. Зрелище было настолько прекрасным, что у нее перехватило дыхание. Ярко-голубая поверхность Берендры сверкала, а за ним в облака упиралась гора. С утесов каскадами обрушивались водопады. На Манаслу громко трещал и ворочался ледник. Сесили стала спускаться вниз, к берегу, осторожно ступая и обходя груды камней. Сдвинувшиеся при этом обломки покатились следом, так и норовя попасть ей в голову. Даже подножие горы таило в себе множество опасностей. Озеро так и манило к себе. Сверкающая гладь воды — Была спокойна, на фоне белых прибрежных камней, казалась бледно-бирюзовой. Сеселя опустилась на колени и сунула руку в воду. «Ледяная!» «Зайдешь?» При звуке низкого мужского голоса сзади она подскочила. Обернулась и с облегчением выдохнула. Это был Лен. В его очках отражалось озеро. С плеча свисал рюкзак. «Ох, я не хотел напугать тебя!» Он подал ей руку. Сесили с улыбкой оперлась на нее, чтобы не поскользнуться на мокрых валунах. «Все в порядке, я не ожидала встретить здесь кого-то еще». «Потрясающий вид, правда?» «Ну, так что?» Он указал на голубую гладь. Сесили покачала головой. «Вряд ли я не экипирована для плавания в открытой воде». «Позор! Нет ничего лучше, чем готовиться к восхождению, окунаясь в ледяную воду». Сомневаюсь, что купание что-то изменит, если я еще не готова, тихо сказала она. А ты не боишься подхватить простуду? Ален сбросил рюкзак и снял через голову майку. У него был хороший пресс для человека, приближающегося к 60. Я занимаюсь этим уже много лет. Погружение в холодную воду помогает мне пробудить свои чувства и готовит тело и мысли к грядущему. Держит меня в тонусе. «На восьмитысячнике тебе понадобятся все твои мозги, чтобы быстро реагировать и принимать решения». Он похлопал себя по макушке. «Может, после вершины я наберусь храбрости и присоединюсь к тебе», сказала Сесили. На дальнем краю озера раздался грохот, и в озеро посыпались глыбы льда и снег. Сесили поюжилась и отступила подальше от кромки воды. Ален улыбнулся. «Сесили, ты уже здесь!» «У тебя хватило на это смелости». Она ахнула, когда он быстро вошел в воду и нырнул. Вынырнул с довольным возгласом и по собачьей затряс головой, разбрасывая в стороны сверкающие капельки. Несколько попало на лицо Сесили, и она ощутила, как они холодны, но все равно улыбнулась. Они оказались заразны. Азарт Алена, его радость от связи с дикой природой. Сесили испытывала досаду от того, что не может заставить себя присоединиться к нему, ведь у нее нет ни полотенца, ни купальника, ни опыта. Однако понимала, что разумнее оставаться в сухости и тепле. Вот Джеймс оказался бы в воде в мгновение ока. В этом она не сомневалась. «Я двину, а ты оставайся». Ален помахал ей и поплыл мощным кролем. Сесили стала пробираться через валуны, оставляя озеро позади. Она выбрала другую тропу, ту, которая поднималась к высокой точке обзора. Добравшись до вершины, с помощью телефона сделала панорамное фото. Попыталась разглядеть Олена в озере, но он либо уже вышел на берег, либо плыл под поверхностью воды. Ее внимание привлек какой-то звук. Свист, отдавшийся эхом, состоял из нескольких нот. Низкая, низкая, высокая, низкая. У Сесили сперло дыхание, сердце бешено забилось. «Еще один любитель поплавать?» Она подождала, не покажется ли свистун. Но никто не появился. Морена вокруг была пустынна. «Морена. Скопление обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками». «Кто тут?» Свист резко оборвался. Ответа не было. Сесили замерла, прислушиваясь, выжидая. По спине и рукам пробежали мурашки. Ей владел тот же страх, что заставлял ее ночью переходить на другую сторону улицы. Вынуждал стискивать в кулаке ключи и ускорять шаг. Тот же самый страх, что гнал ее через забитую машинами проезжую часть, лишь бы не спускаться в темный переход. И тот же самый страх побудил ее к действию. С бьющимся сердцем она вернулась на главную тропу. Под ногами покачнулся валун. Нога соскользнула, Сесили оступилась и упала на колено. Поморщилась от боли, и тут же всплыло воспоминание об изнуряющем головокружении. Она балансирует на крохотном уступе, который уже ее стопы, и под ней бездонная пропасть. Ветер и дождь лупят ее в спину, а она цепляется за уступ так крепко, что кровоточат ладони. Прозвучал еще один звук, на этот раз не свист. Он больше походил на низкое жужжание, как будто приближался рой пчел. Сесили подняла голову и поискала источник звука. Над ней пролетел маленький дрон и исчез за озером. Девушка осторожно встала, потирая ушибленное колено, и стала ждать, не появится ли владелец дрона. Но никто не появился. Страх только усилился. Сесили быстрым шагом пошла к деревне.